Мария Шарапова. Красота и бизнес. Воительница с параметрами топ-модели, сделавшая ошеломительную карьеру. Символ целой эпохи в теннисе. Неотразимая внешность и крик, который не спутаешь ни с чьим другим. Королева на корте и в жизни. Успешная бизнес-вуман. Для полноты картины не забудем и историю с допингом, запятнавшую ее репутацию. Высокомерная и рациональная недосягаемая для простых смертных. Не случайно одним из самых печальных дней для ее поклонников и ценителей теннисной эстетики стало 26 февраля 2020 года, когда 32-летняя Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Красавица и виртуоз ракетки, она собирала крупнейшие стадионы по всему миру, притягивала зрителей и не знала отбоя от спонсоров. Неудивительно, что много лет она зарабатывала на рекламных контрактах больше всех остальных теннисисток, даже когда уже не возглавляла мировой рейтинг. А завершила карьеру третьей, после «Сестер Уильямс», в списке самых высокооплачиваемых теннисисток за всю историю, заработав свыше 38 миллионов долларов только призовых и еще около 170 миллионов по спонсорским контрактам. В частности, с компанией «Найк» Шарапова подписала контракт на сумму 70 миллионов долларов, рассчитанный на 8 сезонов. Однако от эффектной внешности самой по себе толку было бы немного, если бы она не шла в комплекте со спортивной злостью, напоминавшей агрессивную манеру Джимми коннерса и неукротимыми ударами с задней линии, которые могли бы потягаться с ударами Ивана Лендла. Благодаря этому сплаву красоты, соревновательной злости и стойкости Шарапова пять раз поднималась на вершину рейтинга WTA, сохраняя статус первой ракетки мира в общей сложности 21 неделю. До нее это не удавалось ни одной российской теннисистке. Рано повзрослев, уже в 17 лет и 2 месяца Мария выиграла Уимблдон, став второй самой юной победительницей британского турнира в открытую эру после Мартины Хингис. В 18 Шарапова возглавила мировой рейтинг теннисисток Мощные удары прокладывали ей дорогу к победе на всех типах покрытий. Сокрушая соперниц, за свою карьеру она выиграла все турниры «Большого шлема» как минимум по одному разу. Открытый чемпионат Австралии в 2008 году, Роланга Рос в 2002 и 2004 году, Уимблдон 2004, открытый чемпионат США 2006. Фундаментом ее успеха стало упорство и прекрасные физические данные. При росте 188 сантиметров она весила 59 килограмм. Но ничего в жизни не доставалось ей даром. Девочке, родившейся 19 апреля 1987 года, когда еще существовал Советский Союз, в сибирском городе Нягонь. Ее отец и мать, оба белорусы, перебрались сюда в 1986-м, спасаясь от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Вскоре родители вместе с двухлетней Марией переехали в Сочи, поближе к Черному морю. С поисками жилья им помог друг семьи Александр Кафельников, отец теннисиста Евгения Кафельникова, будущий первой ракетки мира. С четырехлетнего возраста Мария начала играть в теннис на кортах городского парка. Через несколько лет на мастер-классе в Москве ее заметила Мартина Навратилова, и посоветовала родителям отвести девочку в теннисную академию Ника Баллетьери в Брейдентоне. Заработки ее отца Юрия не позволяли обеспечить семье нормальную жизнь в Штатах. Максимум, что он мог себе позволить, это перелет в один конец эконом-классом вдвоем с маленькой Марией. Ей тогда было всего 7 лет. Отец рискнул, а через некоторое время им повезло получить финансовую поддержку от американской управленческой компании IMG. Ее агенты ездили по различным учебным заведениям Флориды в поисках юных спортивных талантов, и русская девочка поразила их своими способностями. Они еще не видели семи-восьмилетних детей, которые били бы по мячу с такой силой. Мария тренировалась с девочками постарше и без всякого страха играла с ними на равных. Хотя ей тогда было очень тяжело, потому что мама из-за проблем с американской визой вынуждена была остаться в России. Визу получил только Юрий. К огромному облегчению маленькой Маши через два года мама наконец смогла к ним присоединиться. Процесс обучения теннису предусматривает участие в юношеских соревнованиях. С 13 лет Шарапова начала выигрывать турниры для юниоров в возрастной группе до 16 лет. В 14 дебютировала на профессиональном турнире в Индиану Уэллсе, где проиграла во втором круге Моники Селиш и дошла до финала юниорского открытого чемпионата Австралии. В 15 лет она уже играла в финале уимблдонского турнира среди девушек и поднялась в топ-50 лучших теннисисток мира, а в 16 вошла в первую двадцатку рейтинга WTA. Наконец, в 2004 году 17-летняя Мария Шарапова заявила о себе на весь мир, дойдя до четвертьфинала Роланга-Рос, а вскоре победив на травяном корте уимблдона. Она стала первым представителем российского тенниса, который выиграл открытый чемпионат Великобритании. В 17 лет Шарапова одну за другой выбила из турнира Юлию Бейгель-Зиммер, Энки Даниэлу Гантухову, Эми Фрейзер и Айсу Гияму. В полуфинале обошла Линдси Девинпорт, а в финале блестяще сразилась с Сиреной Уильямс. В 17 лет и два месяца она разгромила Сирену за 73 минуты со счетом 6 1 6 Мария ворвалась в храм тенниса как ураган, не оставив шансов действующей чемпионке Уильямс и играя против нее ее же оружием, меряясь силами из задней линии. Два года спустя, в возрасте 19 лет, Шарапова выиграла второй турнир «Большого шлема», на этот раз в Нью-Йорке, городе, который она всегда любила. К этому времени американские масс-медиа и спонсоры уже не выпускали ее из поля зрения и на стадионе Флашинг Мэдоус она доказала, что готова к серьезной игре на самом высоком уровне. Чтобы завоевать победу, ей пришлось обыграть Михаэлу Крайчик, Эмили Луа, Елену Лиховцеву, Лина и Татьяну Головину. В полуфинале в трех сетах она уверенно обошла первую ракетку мира Амили Моресмо, а в финале показала настолько блестящую игру, что ввела в ступор талантливейшую соперницу Жюстин н.Н тогдашнюю вторую ракетку. Когда Шарапова выиграла матч со счетом 6-4-6-4, на трибунах творилось что-то невероятное. Восторгом нью-йоркских зрителей не было предела. Два года спустя 21-летняя теннисистка завоевала третий титул большого шлема, покорив открытый чемпионат Австралии. «Мария могла бы одним своим упорством сгибать стальные гвозди», сказал о ней однажды тренер-эксперт Ник Баллетьери под руководством которого она отрабатывала свои безупречные силовые удары с базовой линии. Ни раскаленный хардовый корт Мельбурна, ни соперницы не помешали упорной теннисистке выиграть этот турнир-мейджор. Она продвигалась к финалу, не проиграв ни одного сета, и, сметая с трассы одну за другой Елену Костанич, Линдси Девинпорт, Елену Веснину, Елену Дементьеву, Жюстин Н.Н и Елену Янкович, пока наконец в решающем матче не взяла верх над великолепной Анна Иванович. Финал между двумя красивейшими теннисистками продемонстрировал сверхвысокий класс игры обеих соперниц и бывшие сибирячки, и уверенные в своих силах сербки. Полтора часа зрелищного тенниса и победа во втором сете со счетом 7 5 6 приносят Шараповой первый титул, завоеванный в стране внизу, как иногда называют Австралию. Коллекция её трофеев регулярно пополняется. В спонсорах нет недостатка. Но происходят и первые сбои. Проблема с плечом даёт о себе знать через несколько месяцев после успеха в Мельбурне, весной 2008 года. Мария продолжает играть, но ситуация только ухудшается. Ей ставят тяжёлый диагноз – разрыв вращательной манжеты плеча. И Мария вынуждена сняться с открытого чемпионата Канады. Без операции не обойтись. Это тот тип травмы, который поставил крест на карьерах многих спортсменов, и не только в теннисе, но и в бейсболе, и в футболе. Приходится взять паузу на целый год. Шарапова опускается на 126-е место в мировом рейтинге. Восстановление формы требует немало времени, однако она снова начинает путь наверх. В 2012 году она выходит в финал открытого чемпионата Австралии, где проигрывает виктории Азаренко но побеждает на открытом чемпионате Италии в Риме, оказавшись сильнее второй финалистки Ли На. Её имя возвращается на вершину мирового рейтинга. Мария не сбавляет темп. Она хочет вернуть утраченные позиции, а её главная цель — победа в турнире «Большого шлема». На открытом чемпионате Франции 2012 года Шарапова обыграла в полуфинале чешку Петру Квитову, а в финале итальянку Сарру Эрани которая впервые пробилась так далеко в турнире-мейджоре, но оказалась бессильна против напора россиянки. За час и 23 минуты игрового времени Шарапова разгромила соперницу со счетом 6 3 6 Для нее успех на Ролангар-Рос – историческая веха. Победа во всех четырех мейджорах сделала ее обладательницей карьерного большого шлема. В 2014 как всегда удачный для нее четный год, Спортсменка повторяет успех в Париже. 27-летняя Шарапова выигрывает изматывающий финальный матч против румынки Симоны Халеб со счетом 6-4, 6-7, 6-4. Это второй по продолжительности женский финал на Ролангар-Рос, длившийся 3 часа и 2 минуты. Всего на 2 минуты меньше эпической игры Граф против Санчес в 1996 году. Захватывающий матч приносит Марии пятый чемпионский титул на турнирах «Большого шлема», из которых два завоеваны в Париже. Это было 7 июня 2014 года, день, когда россиянка выиграла свой последний турнир «Мейджор». На пути к новым победам встал допинговый скандал, повлиявший не только на ее спортивную карьеру, но и на отношения со спонсорами. Мария не прошла тест на допинг, сделанный перед началом открытого чемпионата Австралии в январе 2016 года. Речь шла о препарате, который до конца 2015 года не входил в список запрещенных веществ. «Положительный результат дала допинг-проба на мельдоний», объясняла теннисистка. «Он содержится в лекарстве, которое я принимаю больше 10 лет». Признание, подхваченное желтой прессой, облетело весь мир. Препарат «Мелдранат» действительно еще недавно не фигурировал в списке лекарств, считающихся допингом. Рекомендованный ее личным врачом, Он помогал теннисистке восстанавливаться между матчами. Его принимали многие спортсмены из Восточной Европы. Решение ВАДА, Всемирного антидопингового агентства о запрете Мельдония, вступило в силу 1 января 2016 года, и Мария утверждала, что просто об этом не знала. Ответственность за нарушение взял на себя ее менеджер Макс Айзенбад, заявивший, что по невнимательности пропустил изменения, внесенные в ВАДА. Шарапову сразу же начинают избегать спонсоры, однако последнее слово остается за арбитражным судом. На скамье подсудимых оказывается теннисистка, возглавлявшая мировой рейтинг, обаятельный символ женского спорта, не побоявшаяся на глазах у всего мира лично предстать перед судом. На просьбы Марии о прощении Вада отвечает жестко. Антидопинговые правила одинаковы для всех, от первой ракетки мира до последнего игрока в рейтинге. Приговор ВАДа, дисквалификация на два года, после апелляции в спортивный арбитражный суд в Лозанне срок сократили до 15 месяцев, аннулирование очков и возмещение призовых, заработанных Шараповой на открытом чемпионате Австралии, где она дошла до четверть финала, но выбыла, не устояв под натиском Сирены Уильямс. 15 месяцев вне спорта, начиная с 26 января 2016 года, когда пришли результаты тестов, дня после которого карьера 29-летней Марии Шараповой изменилась безвозвратно. На волне антидопингового скандала от сотрудничества с теннисисткой отказывается все больше спонсоров. Если на первых порах ей не давали проходу и компании становились в очередь, чтобы подписать с ней контракт, то теперь ее имидж вдруг стал негативным и от нее стремились держаться подальше. Сначала контракт приостанавливает «Найк», Затем так Хойер. Порше спешит отменить все запланированные до конца сезона мероприятия с Шараповой. Даже ООН отстраняет ее от обязанностей посла доброй воли, в роли которого она оказывала финансовую помощь районам, пострадавшим от аварии в Чернобыле. Из всех спортивных мероприятий, которые Марии пришлось пропустить, тяжелее всего было отказаться от участия в Олимпиаде в Рио. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Она выиграла серебро и мечтала о золотой медали. Теперь все планы откладывались до ее возвращения в спорт, запланированного на 1 мая 2017 года. К этому времени заметно усиливается враждебное отношение соперниц к Шараповой, и причин тому несколько. Ей не прощают невольного обмана. Приема препарата, который повышает сопротивляемость организма и сокращает время, необходимое для восстановления сил. Не прощают даже того, что организаторы турниров так кстати предоставляют ей «уайлдкарт», чтобы повысить интерес к основной сетке, вызывая тем самым ярость теннисисток, не прошедших квалификацию. Одной из них оказалась Франческо Скьявоне, не попавшая на турнир в итальянском форуме. «Открытый чемпионат Италии даёт уайлдкарт Шараповой, а не мне. Со мной можно не считаться». Многие коллеги по цеху Коса смотрят на Марию не утихают нападки в прессе. Дело заходит настолько далеко, что организаторы Ролангар-Рос решают не предоставлять ей уайлд-карт. Мария принимает удар, но отступать не собирается. Сдаваться не в ее характере, она продолжает играть. Пусть и не побеждая в турнирах большого шлема, не нанося сокрушительных ударов, но сохраняя достоинство воина, который сражается до конца, несмотря на душевные раны. Первый турнир, на который она приехала после дисквалификации, проходил в Штутгарте. Попав на него благодаря уайлдкарт, она дошла до полуфинала, где проиграла Кристине Младенович, что позволило Марии официально вернуться в рейтинг WTA под 262 номером. Также благодаря уайлдкарт она приняла участие в открытом чемпионате Мадрида, где во втором круге ей предстояло сыграть с Иженни Бушар. Канадская теннисистка-красотка, не знающая недостатка в спонсорах, устроила сопернице информационную ловушку. Понимая, что технически она слабее, накануне турнира Бушар назвала Шарапову мошенницей и заявила, что ей не следовало возвращаться на поле. Это плохой пример для молодежи. Классический яд в красивой упаковке. Матч между ними проходил очень напряженно. Ради победы Жени не брезговала ничем. Ей удалось склонить на свою сторону симпатии публики, и Мария, ощущая огромное давление, уступила победу. Выиграв со счетом 7-5-2-6-6-4, после матча Бушар, игнорируя все правила честной игры, заявила, что перед поединком многие теннисистки заходили к ней в раздевалку и желали ей победы. Никто не ждал с цветами ее возвращения, но Мария была к этому готова. Что беспокоило ее гораздо больше, так это проблемы со здоровьем, неизбежные в 30 лет после 15-месячного перерыва в игре. Из-за травмы бедра, полученной на турнире в Риме, который в лучшие годы она дважды выигрывала, теннисистке пришлось пропустить весь травяной сезон. Следующие в расписании американские турниры на твердых кортах завершаются для нее, едва начавшись. Помешала травма руки. Между тем у Шараповой сменяется несколько тренеров. Она успевает поработать со шведом Томасом Хёдстеттом и голландцем Свеном Груневельдом. Получает отставку, приглашенный тренировать ее Джимми коннерс Союз двух атакующих игроков выглядел многообещающе только в теории, а в реальности же их профессиональные отношения продлились очень недолго. Точку в них поставил первый же серьезный конфликт после месяца тренировок. Из-за непримиримых разногласий закрылись двери из-за двумя именитыми бойфрендами Марии, Бывшим баскетболистом Лос-Анджелес Лейкерс Сашей Вуячичем и болгарским теннисистом Григором Димитровым, входившим в топ-10 мирового рейтинга, который теперь сможет рассказывать внукам, что все-таки выиграл свой большой шлем, хотя и не на корте. Последние годы в спорте даются Марии все тяжелее. С одной стороны проблемы со здоровьем, с другой – потеря былой скорости. Она уже не успевает за сильными соперницами и в первом же круге открытого чемпионата США 2019 года терпит унизительное поражение от Сирены Уильямс 6 6:1. Это её двадцатый проигрыш подряд в матчах с Сиреной. Карьера Шараповой клонится к закату. В рейтинге WTA она занимает 377-е место. И в этот период она обращается за помощью к великому итальянскому тренеру Риккардо Пьятти, одному из сильнейших наставников в мире. Риккардо приглашает ее в свой теннисный центр в Бордигере, где проходят обучение десятки юных талантов, среди которых в свое время отметился и великолепный Янник Синнер. Марию, уже выигравшую 36 турниров и наряду с Сиреной Уильямс, заработавшую больше всех остальных теннисисток, одолевают сомнения в своих силах. Она начинает усердно тренироваться с Пьятти и вскоре летит в Брисбен на открытый чемпионат Австралии, получив от организаторов уайлдкарт. В первом же круге в Брисбене она проигрывает Дженнифер Брейди, а затем в Мельбурне уступает Донни Векич. Ее постоянно мучают боли, напоминает о себе старая травма плеча, которая уже не выдерживает нагрузок. Непрекращающаяся боль мешает ей нормально тренироваться и выступать на турнирах. Так больше продолжаться не может. 26 февраля 2020 года Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет. Уходила яркая звезда, постоянно окруженная вниманием масс-медиа, единственная, кто попытался затмить сестер Уильямс и поначалу даже преуспел в этом. Стиль Шараповой — это непревзойденная наступательная тактика игры с задней линии. Это атаки на пределе спортивной злости. Одинаково опасные форхенды и бэкхенды, очень стабильные, хорошо просчитанные и стремительные удары. Умение предвидеть действия противника. В лучшие времена за один матч ей удавалось наносить свыше 20 победных ударов справа и столько же двуручных ударов слева, контратакуя с подачи соперницы, уверенно выигрывая геймы. Рост 1,88 м давал ей немало конкурентных преимуществ, начиная с подачи, и превращал Марию в боевую машину наводившую ужас на соперниц. В лучшие сезоны она выходила на корт как настоящая воительница. Теннисистка с несгибаемой внутренней силой, развившая в себе лучшие качества достойные великих спортсменов Восточной Европы. Прекрасно сложённая, поддерживавшая форму изнурительными тренировками с раннего детства. Маленькая девочка, проделавшая такой долгий путь и никогда не забывавшая, что она родилась в Сибири, в скромной белорусской семье спасавшийся от последствий чернобыльской катастрофы. Благотворительный фонд Марии Шараповой много лет помогает детям из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и выплачивает стипендии живущим там талантливым юношам и девушкам. Любая ее инициатива всегда получала широкий отклик. У нее огромная аудитория в социальных сетях, 15 миллионов подписчиков на разных платформах. Ее регулярно приглашают на вечеринки в честь вручения кинопремии «Оскар» она получила степень магистра в Гарвардской школе бизнеса. За каждый показательный матч организаторы выкладывали Шараповой не менее полумиллиона долларов. Становясь лицом то одного, то другого всемирно известного бренда, она подписала больше 30 контрактов с ведущими производителями автомобилей, часов, одежды, минеральной воды, безалкогольных напитков, фотоаппаратов, компьютеров, зубной пасты и многого другого. Доходы от сотрудничества с Nike выросли с 3 до 18 миллионов долларов в год. Более того, она даже запустила весьма успешную марку конфет «Шугарпова». Собственное бизнес-детище принесло в ее бюджет еще 20 миллионов долларов. Теннис и управление бизнесом. Красота и содержательность. Всегда желанный гость на телевидении. И не трудно понять, почему. Заработав на теннисном корте 38 миллионов долларов только призовых, она занимает третье место по доходам за всю историю женского тенниса после «Сирены» и «Винус Уильямс». При этом 11 лет подряд она оставалась самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире согласно рейтингу финансово-экономического журнала «Форбс». С учетом всех спонсорских контрактов Мария Шарапова заработала в общей сложности 325 миллионов долларов занимая второе место после своей непревзойденной соперницы Сирены Уильямс и отставая от нее всего на несколько миллионов. Даже ее счет в банке — это нечто фантастическое. Неплохой результат для семилетней девочки, у которой был билет эконом-класса в один конец, из России в США, чтобы поступить в теннисную академию Ника Баллетьери.